Без почему. Он стоял посреди просторной комнаты и щурился от непривычно яркого света. Приглядевшись, догадался, что стены прозрачные и лучи голубого солнца наполняют всю комнату. Казалось, оттолкнись легонько от пола и повиснешь, поплывешь в голубой невесомости. Потом он увидел, что всюду на полу разбросаны коробки, ящики, чемоданы. Максим нерешительно двинулся вперед, но кто-то схватил его за рубашку оглянувшись мальчик вздрогнул странное существо похожее на растрепанную железную метлу ощупывало его своими гибкими прутьями а черный глазок пристально уставился ему в лицо все решил максим сейчас это страшилище зарет не почему и подтащит меня в темный подвал вдруг раздался приятный звон один два три четыре пять к нам гость пришел играть так приветливо наверное пропела дверь и потом знакомый голос «Эй, Вертон, на место, как хорошо, что ты пришел, Максим. Я очень соскучился. Прутья, державшие Максима, сложились. Гибкий Вертон отскочил в угол. Гумгам бежал по комнате, отражаясь в прозрачном полу. Можно было подумать, что это два голуболицых мальчика спешат пожать руку гостя. "Доброе утро, Гумгам", сказал Максим. Он тоже был рад, что с его другом ничего не случилось. "Ты угадал", улыбнулся Гумгам. "У нас всегда утро". Он показал на окно, где горело синее солнце. С утра до вечера одно утро. А ты молодец. Гумгам хлопнул его по плечу. Скажи честно, ты не боялся? Максим вспомнил, как его перевернуло в воздухе, как увидел он близкие звезды. Немножко страшно, сознался он, но я привыкну. Люблю смелых людей. А ты что, подслушиваешь? Гумгам обернулся к Вертону. Эх, Вертон, совсем-то устарел. Принял великого фантазёра за какой-то глупый полиглот. Вертун что-то пискнул в ответ. Еще минута, и ты утащил бы моего друга», — хмурился Гумгам. Придется тебя заменить». Максим ничего не понимал. Что это за полиглот, почему Вертун хотел его утащить. Но Вертун дрожал всеми своими прутьями, и Максим пожалел его. «Это я виноват», — с улыбкой обратился он к приятелю. «Не сердись, Гумгам. Я не сказал, кто я такой» и протянул руку Вертуну. «Меня зовут Максим». Вертун осторожно пожал руку мальчика, пропищал. «Стоит только позвать Вертун, я тут как тут». И Вертун убежал на гибких прутьях. «У нас была игра с летающими полиглотами Гумгам Гум-гам кивнул на раскиданные ящики. «Когда много пыли, я запускаю полиглоты». Он споткнулся какой-то ящик и рассердился. «Вечно ты мешаешь. Вертун, тащи его в мусоропровод». «Музыкальный умывальник», — пояснил он гостю. «Зачем его выкидывать? Он совсем новый», — удивился Максим. «Ерунда», — беззаботно ответил Гумгам. «Если нужно, закажу другое с песенками». Вертун, толкая умывальник гибкими щупальцами, укатил его за дверь. «Сколько в этом доме скучных вещей!» — жаловался Гумгам. «Если не придумывать новые, можно умереть от тоски. Например, знаешь, что я недавно изобрел?» «Утренос». «Хитрая штука. Хочешь, покажу». Максим кивнул. Он думал, что утренос какой-нибудь летающий или хитро выскакивающий из кармана платок. Но это оказалась доска, разграфленная на клетке с двумя кнопками. Гумгам нажал на одну кнопку, на доске появился крест. Нажал на другую, и рядом с крестом возник кружок. «Понятно», — сказал Максим. «Крестики и нолики». «Как ты догадался?» удивленно воскликнул Гумгам. «Ах, да, я совсем забыл, что видел эту игру в вашем дворе. Там две девчонки чертили на асфальте. А я сам придумал утренос. Он страшный обманщик. Когда проигрывает, всегда вместо креста рисует ноль». Гумгам стукнул по кнопке и задумчиво сказал. «Конечно, ты прав, Максим. Это старая игра, пора ее выкинуть. Но зато...» Он улыбнулся, что-то придумав. «Зато ты не угадаешь, на какую букву все вещи в этом доме!» Максим удивленно огляделся, рассматривая незнакомые вещи. «Правда, некоторые он уже знал. полегло, тутринос. «Ни за что не угадаешь!» — торжествовал Гумгам. Наконец-то он предложил другу забавную игру. Пойдем, я тебе покажу». Каких только вещей не было в доме Гумгама! Машины для умывания, чистки зубов и вытирания, на марши. марше, машины для причесывания и для гимнастики с веселой музыкой, механические щетки для скафандра, шлема, ботинок, урчащие словно коты, телевизоры всех фасонов, со стену и карманное зеркало, экраны на умывальнике, на спинке кровати, на столах, даже чайные чашки с экраном вместо дна. Все эти вещи странно оживали, начинали бормотать, и два и Максим приближались к ним. «Включи меня! Включи меня!» Друзья стояли перед шкафом. С виду это был шкаф как шкаф. Обычный двустворчатый шкаф. Вдруг дверцы распахнулись, и Максим неожиданно для себя вошел в шкаф. Он тут же повернулся в темноте, вышел и увидел себя в костюме пожарного. Разумеется, в зеркале, которое почтительно держал вертун. Потом Максим выходил из шкафа в костюмах врача, охотника, шофера, продавца, а когда игра надоела, он забеспокоился: "Как я вернусь домой с погонами что ли?". На нем была форма юного барабанщика, шитая точно по росту. «Пустяки!» — махнул рукой Гумгам. "Что он тебе было? рубашка и штаны? Сейчас получишь". И Максим появился из шкафа в новой рубашке и новых штанах. "Но", хитро спросил Гумгам, "угадал?". Максим покосился на забавный шкаф-одевалку, нерешительно произнес: «Наверное, все они начинаются на В". «Вот ты не угадал!» — Гумгам захлопал в ладоши. «Все они машины! Все на М! Миллион разных М!» чего же они шепчут? Включите меня!» «Ты прав!» — согласился Гумгам. «Все они приставалы!» Максим пожалел друга. «Целый день сиди дома и нажимай миллион кнопок. Если б неверный Вертун, у Гумгама не было бы ни одной свободной минуты». «Вертун!» — крикнул Гумгам, и Вертун тотчас явился. «Выкидывай все, Вертун!» Все! пропищал Вертун. Все-все, до единой!» Гумгам вздохнул с облегчением, засмеялся, придумав, как ему избавиться разом от миллиона противных кнопок. «Я думаю, Максим, пока идет уборка, мы с тобой поиграем. Быстрей на улицу!» Гумгам побежал через комнату, Максим за ним. На бегу Максим ударился плечом о шкаф, крикнул «Вертун, убери его!» «Молодец, Максим», — похвалил, оглянувшись, хозяин. «Будет знать, как толкаться». Гумгам подскочил к прозрачной стене, и она со звоном распахнулась. Открылось синее-синее, как море, безграничное небо. В этом небе порхало что-то пестрое, Бабочки или птицы Максим точно не мог разглядеть моргает непривычно слепящего света он посмотрел вниз и не увидел ни улицы ни двора никакой вообще земли это было так непривычно что максим в испуге отступил от распахнутой стены как ты хочешь гулять замтом на облаке на клумбе спрашивал его гумгам «Не, не знаю растерянно отвечал максим сейчас я придумаю что нибудь забавное обещал его друг за экспинами вирту набирал последний полиглот «Тебе не жалко?» — спохватился Максим. «Как ты будешь умываться, обедать, одеваться?» «Не волнуйся», — рассеянно отвечал голубалицы мальчик. «Автук сделает новые машины». «Автук?» — Максим повторил странное имя. «Кажется, я еще не видел автука». «Мы не заходили в эту комнату», — спокойно сказал Гумгам. «Мой автук делает все на свете». «Любую машину за одну секунду, вот смотри». Сейчас я попрошу одну вещь, которой еще нет ни у кого. И она сразу будет. Эй, Вертон, принеси сюда летающие банты. Вертон мигом принес две белые ленты. Зачем это? Что мы, девчонки? Возмутился Максим, догадываясь, что ленты могут стать бантами. Не пожалеешь, сиял гумгам, завязывая на голове Максима бант. Я еще не видел ни одной девчонки, которая летает с бантами. Мое изобретение скромно добавил он, смастерив себе такой же бант. «Разве мы полетим?» — удивленно спросил Максим, ощупывая свой бант. Он еле держался на макушке. Еще как!» — воскликнул Гумгам, ведя его к распахнутой стене. «Не бойся, не развяжется. Раз и ныряй!» Гость упирался, не понимая, как он может летать с каким-то глупым бантом, и тогда Гумгам легонько толкнул его в спину. Максим ахнул, сорвавшись с карниза. Прошептал, задыхаясь, «Раз!» и повис в воздухе. Он ощутил удивительную легкость, словно ощутился в реке, и радостно замахал руками, заболтал ногами, а рядом парил гумгам, звал «Эй, за мной!» И над головой его, над вставшими дыбом волосами, сам собой вертелся крохотный белый пропеллер. Теперь Максим увидел город, в котором жил его друг. Слева и справа, сверху и снизу висели огромные разноцветные дома-шары. Впрочем, где было лево, а где верх, Максим не мог точно сказать, кувыркаясь в голубых волнах. Ясно было одно: в воздушном городе нет никаких улиц. На встречу нашему летану катилось что-то пестро вертящееся, и он едва успел нырнуть в сторону, а, оглянувшись догадался, что это цветочная клумба. Того и гляди, набьешь себе шишку! проворчал Максим, заметив парящее дерево с крепкими сучьями. Осторожней! крикнул гумгам, подлетая. Я вижу! Максим, вытянувшись рыбкой, скользнул между зеленых ветвей и вздохнул. Опасно для жизни. Как только тут ходят пешеходы? Спросил он, забыв, что сам болтает в воздухе ногами. Все сидят дома, ответил гумгам. У вас никто не гуляет? Удивился Максим. У нас не любит гулять, грустно сказал гумгам. А праздники? Ведь праздники всегда гуляют на улице. Но хоть в гости кто-нибудь ходит? возмутился Максим. Разве не интересно прилететь к кому-нибудь на день рождения?» «Конечно, интересно», — согласился Гумгам. «Ты не думай», — добавил он, — «что здесь одни скучные люди. Я и мои друзья гуляем, когда хотим. Это мы придумали камень путешествий». Они пролетали подаркой радуги, которая, казалось, стояла прочно на месте в этом плывущем месте с ветром в воздушном городе. «Хочешь скатиться с радуги?» — предложил другу Гумгам. «Тебе понравится» максим в ответ взбил воздух руками взлетел на сверкающую дугу и перевернувшись на спину решил поеду по красной дорожке ту же секунду он заскользил вниз гораздо быстрее и мягче чем на ледяной горе и в глаза ему ударил сноп огненных искр так что слезы брызнули из зажмуренных глаз хоп и он уже качается в голубых волнах и счастливо улыбаясь думает если я скажу маме что катался с радуги она воскликнет «Ха, ха я знаю как это было лег на спину и съехал вниз Нет, совсем не так. Когда чувствуешь быстрое скольжение, когда видишь, как блестят купола домов, и вся радуга лучом прожектор ударяет в глаза, а потом, стараясь отдышаться, хватаешь ртом прохладный голубой воздух, это совсем не съехал вниз. Это катание с настоящей радуги. Максим открыл глаза. Гумгам парил неподалеку со скучающим видом. А ты что, не катаешься? Спросил Максим. Гумгам махнул рукой, ничего не ответив. Может быть, ты соскучился по своим машинам? — хитро спросил Максим. Гумгам надулся и даже лег на спину, сложив руки на груди, давая понять другу, что его вопрос совсем не кстати. Невероятно глупый вопрос. «Может быть, у тебя болит голова?» — продолжал Максим. «Не болит». «Может быть, ты хочешь поиграть со мной?» «Хочу». Гумгам так и подскочил в воздухе. «Тогда лови меня!» И Максим, словно пловец, отчаянно заработал руками и ногами, слыша, как его друг завизжал от удовольствия. Сгоряча он полетел, не разбирая дороги, куда глаза глядят. Потом осмотрелся и, заметив круглый дом, решил скрыться за ним. Но Гумгам был совсем близко, он почти хватал соперника за пятки. И Максим, ловко изогнувшись, взлетел вверх и ударился головой что-то мягкое. Два возгласа раздались с разных сторон. «Поймал!» — кричал Гумгам, держа в руке сандалию Максима. «Что это за глупые шутки?» — прохрипел кто-то. Голова и плечи Максима торчали из белого облака, на котором сидел старик с подзорной трубой в руке. «Неужели так мало свободного места, что нужно толкать это спокойное облако?» — говорил старик, вздымая косматые брови. «Что ты тут делаешь?» «Я гуляю», — ответил Максим, чувствуя себя не совсем удобно в таком странном положении. «А вы что делаете?» «Давно я не видел мальчиков, которые гуляют самостоятельно». Как бы про себя сказал старик. Разве ты поймешь, мальчик, зачем я на этом облаке? Пойму, сказал Максим. Я стараюсь узнать, как устроен мир, ответил старик. Значит, вы смотрите с облака в подзорную трубу? Подумал вслух Максим. Я изучаю все, что вокруг меня. А как устроен мир? поинтересовался мальчик, и вдруг вскрикнул. Ой! Что значит, ой? Встрепенулся старик. Простите, это ничего не значит. Максим догадался, что гумгам дергает его за ногу, и хотя ему было щекотно, он больше не вскрикивал, чтобы не отвлекать внимание наблюдателя с трубой. Простите, как все устроено? Я не могу ответить на твой вопрос. Старик приложил глазу трубу. Что вы видите? Быстро спросил Максим. Он чувствовал, что приятель тянет его изо всех сил. Я вижу лишь голубое пространство, и нигде не вижу земли. Бросил через плечо наблюдатель. «Желаю вам открыть землю!» Крикнул мальчик, выныривая из облака. «Ты так долго разговаривал, совсем забыл об игре!» Обиженно сказал ему Гумгам. «Возьми свои сандалии». «Я его спрашивал», — начал рассказывать Максим, стараясь сесть в воздухе и застегнуть сандалии. «Я его спрашивал, а он смотрел подзорную трубу». «И он ответил на твои вопросы?» «Нет, он никак не может найти землю». «Так я и думал» сказал гумгам даже мудрый ученый все забыл и ничего не знает так вот какая она страна без почему подумал максим здесь никто ничего не знает может быть они все давным давно забыли а может они все знают но не хотят говорить и никак не пойму почему она без почему и он спросил друга а вообще то у вас есть земля или только один воздух кажется есть пробормотал гумгам я слышал что есть где то внизу Говорят, там дикие заросли, страшные звери. Но точно не могу сказать, вздохнул гумгам. На земле никто не был. Привет! крикнул кто-то сверху. С проплывавшего мимо синего облака свешивалась голова. Максим узнал крикри, -кри», задрав голову. Что ты там делаешь? Спросил старшего брата гумгам. Умираю от скуки, ответил Крикри. -кри». Загораю, ни о чем не думаю, а вы. Мы играем в салочки. Крикнул Максим: "Салочки, что это такое?" Крикри кри приподнялся на своем облаке. "Сейчас увидишь", пообещал Максим. "Эй, Гумгам, полезай на другое облако. Зачем?" "Как зачем? Будем догонять Крикри -кри на облаке. Вот это игра салочки, догонялочки". Кри-кри засмеялся и помахал шлемом. "А ну, попробуйте догнать меня". А Гумгам уже оседлал маленькое голубое облачко и кричал другу: «Сюда!» И только Максим сел рядом, как голубое облачко ринулось за синим. Максим устроился позади гумгама, обхватив его руками, выглядывая из-за спины. Такое крохотное было это облачко! А Крикри -кри бегал на своем синем облаке из конца в конец, оглядывался, притопывал ногой. «Скорее! Скорее!» Как приятно было скакать на облаке! Оно летело в воздушных волнах, плавно огибая дома, деревья, встречные облака — Понемногу настигая Крикри. -кри. Держись, Крикри, -кри ликовал Гумгам. Сейчас ты попадешь и будешь догонять нас. Не поймаете, вы тихоходы! Отзывался Крикри. -кри. Синее облачко метнулось в сторону, а голубое мягко провалилось в какую-то темную яму, повисло на месте. Максим сразу будто оглох. Такая наступила тишина. Он задрал голову и увидел, как быстро уходит вверх синее облако с пляшущей фигуркой Крикри. -кри. «Что случилось?» — закричал Максим, хлопая по плечу товарища, но не услышал своего голоса. Гумгам, обернувшись, беззвучно шевелил губами. Догадавшись, что его спутник ничего не понимает, Гумгам вынул записную книжку, написал в ней что-то карандашом и передал Максиму. «Здесь время и круг», — прочитал Максим фразу, которая удивила его своей загадочностью. Грамматических ошибок он не заметил. «Какой круг?» — нацарапал в ответ Максим и протянул книжку спутнику. Гумгам выразительно пожал плечами, мол, он не отвечает за странные шутки времени в своей стране. «Что теперь будет?» — спросил Максим кривыми буквами на новом листке. «Подождем, когда время превратится в ветер», — написал Гумгам не менее загадочное предложение. Они недвижно висели в темной яме. Где-то вдали смутно виднелись купола. Сверху уставился пристальный глаз солнца. Ничто не пролетало рядом. «Что это такое время?» — спросил себя мальчик. «Секунды, минуты, часы. У нас время идет спокойно, без остановки. Стрелки часов движутся по кругу, время течет как река, день за днем. А в этом круге времени, как в пустой бочке, ничего не видишь и не знаешь. Может быть, круг вертится на одном месте? Тогда просидишь целый день или целый год? Или всю жизнь?» «Гумгам!» — крикнул изо всех сил Максим, забыв, что это бесполезно. Он вырвал у приятеля записную книжку, быстро написал. «Давай делать парус!» «Какой парус?» — удивленно вывел карандаш Гумгама. Максим встал на ноги, снял с себя рубашку и жестом показал Гумгаму, как надо держать ее за рукава, чтобы получился парус. Словно потерпевшие кораблекрушение, застыли они на краю голубого облака — Натянув спасательный парус, руки уже устали держать парус, как вдруг полотно дрогнуло, натянулось и облако тихо тронулось с места. Все быстрее и быстрее скользило облако, вот уже парус рвётся из рук, можно надеть рубашку, присесть, и наши друзья влетают в голубой простор неба, и прямо перед собой видят приплясывающего на облаке крикри. -кри. Вот так-так, оказывается, крикри -кри не успел удрать, пока они крутились в темном круге времени. Он как будто и не заметил, что его преследователи исчезли и снова появились. Он совсем рядом, машет им рукой дразница. «Эй, вы, тихоходы!» «Сам тихоход!» — взревел, будто слон гум-гам, удивляясь трубному голосу. «Держи его!» — подхватил Максим, радуясь, что наконец-то может кричать и слышать все звуки мира. «Ты не уйдешь от нас, Кри-Кри!» крик кри -кри даже испугался. Он бросился ничком на облако, зашлепал ладонями. Быстрее, быстрее. Гонка продолжалась. То ли облако крикри -кри оказалось быстроходнее, чем у наших друзей, то ли маленькому облачку тяжелее было лететь с двумя седаками. Так или иначе, крикри ускользал от погони. Он и не скрывал своей радости. Подпрыгивал, хохотал, показывал длинный нос. Вот его облако завернуло за дом, скрылось из виду. Друзья рыскали на голубом облачке между шарами, покрикивали от нетерпения. «Кри-кри! Эй, кри-кри!» Кри-кри будто сквозь воздух провалился. Испортил всю игру. Сокрушался Гумгам. «Наверное, он так далеко удрал, что не может нас найти», — предположил Максим. «Убегать интереснее, чем водить». «Сколько сейчас времени, Гумгам?» «Может быть час, а может пять часов. Это не имеет значения». Легкомысленно ответил Гумгам. «Как это так? Если пять меня давно ищут?» «Ты видишь солнце на том же месте?» «Ну и что?» Максим взглянул на безмятежное синее солнце. «Я тебе говорил, у нас всегда утро», — напомнил Гумгам. «И на каких цифрах стоят стрелки часов, все равно. Часы могут идти, а время не движется. Время делает круг и превращается в ветер» а ветер несет с собой дома, деревья, клумбы и нас с тобой. Это верно, Максим, что ночью люди растут? Конечно, — убежденно сказал Максим. Однажды я за ночь вырос на целый сантиметр. Отец измерял мой рост вечером и утром, и получился один лишний сантиметр. «В моей стране никогда не бывает ночи», — печально сказал голуболицый мальчик. Максим внимательно посмотрел на Гумгама, словно видел его впервые. Сердце его тревожно стучало, Он чувствовал, сейчас он узнает что-то самое важное в жизни друга. «Сколько тебе лет, Гумгам?» «Мне Гумгам помедлил». «Наверное, десять. А тебе, Максим?» «Мне семь с половиной. Я родился пятого декабря. А когда у тебя день рождения?» «Я не помню. Последний раз, когда был мой день рождения, мне исполнилось десять лет. Но это было очень давно, я забыл даже когда». Вот почему я говорю, наверное, десять. Максиму стало страшно. Спокойное синее солнце холодно смотрело ему в лицо. В голубом просторе плыли куда-то дома-шары, и нигде не было видно земли. «Ты будешь приходить на все мои дни рождения», взволнованно сказал Максим. «С удовольствием», — согласился Гумгам. «Но я не смогу пригласить тебя на свой день рождения. У нас всегда сегодня и никогда уже не будет завтра». «Почему так случилось?» «Я не знаю», — простодушно сказал мальчик с голубым лицом. «Пусть это тайна», — горячился Максим. Ее все равно кто-то должен знать, и тогда можно что-то сделать». «Лучше не спрашивать», — успокаивал его приятель. «Давай веселиться». «Я догадался», — воскликнул Максим. Максим оборвал его гумгам. «Я догадался! Надо спросить Автука!» «Молчи!» — закричал Гумгам, но было уже поздно. Белый бант-пропеллер легко соскочил с волос Максима, и мальчик камнем полетел вниз, к заросшей диким лесом земле, к страшным зверям, которых никто никогда не видел. Гумгам сорвал с головы бант и нырнул вслед за падавшим другом. Он успел схватить его за рубашку, проскочив встречное облако, схватил очень крепко одной рукой, а другой стал нащупывать карман. Еще несколько мгновений и Гумгам выхватил синий камень путешествий, бросил его вниз, приближавшаяся земля. Максима резко перевернула в воздухе и сразу наступила темнота. Потом темнота рассеялась, и словно из тумана выплыли лица товарищей: Мишки, Сергея, зайчика. Кто-то крепко держал его за плечи. Это был Гумгам. Он отпустил Максима только сейчас, когда увидел, что они пробились сквозь космос и очутились в знакомой беседке. Нос к носу с тремя приятелями. «Спасибо, Кумгам», — устало сказал Максим и вздохнул. «Какой я тяжелый. После внезапного падения у него подгибались ноги. Он сел на лавочку, моргая от яркого солнечного света. «Ну что вы уставились?» — сказал он товарищам. «Мы путешествовали». «Играли в новую игру, в салочке. уточнил Гумгам и внимательно посмотрел на Мишку, Сергея и Зайчика. «Почему вы так странно глядите на меня? Что-нибудь случилось?» «Случилось!» — хором ответили трое и перебой закричали. «Вовка Крабков разболтался из школе. У него есть лунат! Учительница ищет тебя, Гумгам! Что теперь будет?» «Кто такой Вовка Крабков?» тревожно спросил гумгам он из пятого гумгам забегал по беседке несчастные умники бормотал он эти школьники вмешиваются в нашу игру хотят все испортить надо что то придумать наказать — сказал максим и погрозил кулаком подожди мы с тобой еще сразимся никто из приятелей даже гумгам не догадался что максим грозил кулаком невидимому врагу который сорвал с него летающий бант и чуть не разбил о землю.